Рядом высилась груда валюты разных стран, среди которой поблескивали франки в прозрачных целлофановых пакетах. Особенно бестолковыми в этой груде выглядели семь женских золотых колец. Кто-то достал удостоверение личности пилота. В нем указывалось, что его предъявитель является гражданским служащим американских военно-воздушных сил. «А, ВВС!» — закричали со всех сторон. Тогда Пауэрс объяснил, что он всего лишь гражданский пилот, нанятый ЦРУ. Лица людей, находившихся в комнате, помрачнели. Новые звонки по телефону. Пауэрса снова сажают в машину и везут на аэродром, где его ждет пассажирский самолет. Первые сиденья отгорожены занавеской. Туда усадили Пауэрса а вокруг него несколько человек в штатском. «Куда мы летим?» — робко спросил он. «В Москву». Пауэрс был убежден, что его часы сочтены. На Красной площади в Москве царил праздник. Ласково пригревало солнце, и улицы столицы были заполнены толпами ликующих людей. Это был один из самых любимых праздников. На трибуне мавзолея стояли улыбающиеся Хрущев, Ворошилов, Косыгин, Микоян и другие руководители партии и правительства. Вместе с ними — почетный гость из ГДР, Отто Гротеволь. Начался военный парад суровый и тучный министр обороны Малиновский прокричал властным голосом, усиленным через динамики, речь, в которой говорилось, что влиятельные американские круги не отказались от пресловутой политики с позиции силы. Всевозможными путями они противодействуют оздоровлению отношений между государствами. А В этих условиях СССР ничего не остается, как заботиться об оснащении войск современным вооружением, совершенствовать воинское мастерство. И как бы в подтверждении его слов на Красную площадь выползли тяжелые ракеты. Их сменила демонстрация трудящихся. С первого взгляда могло показаться, что люди идут по площади огромной ликующей толпой. Но приглядевшись, легко было заметить, что движутся они стройными колоннами по шесть человек в ряд отделенные друг от друга сплошными цепочками людей в штатском. Над колоннами реяли портреты вождей и транспаранты с лозунгами. В них провозглашалось многообразие политических задач дня. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Больше удобрений для сельского хозяйства. Требуйте скорейшего заключения германского мирного договора. «Боритесь за полное окончание Холодной войны и ослабление международной напряженности». В этот момент на трибуну Мазолея поднялся главнокомандующий противовоздушной обороной страны маршал Бирюзов. Многие обратили тогда внимание, маршал был не в парадной, а в полевой форме. Он подошел сзади Хрущеву и стал шептать на ухо «Самолет сбит, летчик взят в плен» и сейчас допрашивается. Мы разместили наши средства ПВО в шахматном порядке, так чтобы У-2 проходил от одной установки к другой. Когда он попал в радиус действия одной из них, были выпущены две ракеты. Самолет был сбит первой. Вторая была выпущена для страховки, чтобы быть уверенным, что нарушитель не уйдет. Хрущев сдернул с головы свою серую шляпу и, широко улыбаясь, стал ею размахивать. Потом пожал маршалу руку и поблагодарил за прекрасную новость. Юлия Хрущева вспоминает. «Зная, как отец был раздражен, я все время наблюдала за ним. С трибуны наискось мне были видны только часть лица и шляпа. Неожиданно его лицо закрыла военная фуражка. Я думала, что это маршал Малиновский ему что-то докладывает». Но хотя микрофон был включен, не было слышно, что он говорит. Зато вся площадь услышала торжествующий возглас отца. «Молодцы!» После парада вся большая семья Хрущевых поехала на дачу обедать.